Глава 291. Заместитель губернатора Марса На огненно-красной поверхности Марса были воздвигнуты огромные сферы. Эта гигантская конструкция лишь частично стояла на Земле. Сам же город находился внутри этих невероятных по своим размерам сфер. Каждая из трех дюжин сфер по размерам была сопоставима с половиной города Эфир. Массивная марсианская колония по площади превосходила дюжину крупных земных городов. В асимметричном расположении сфер проскальзывала какая-то неуловимая, чуждая красота. Колония производила неизгладимое впечатление. Сферы на самом нижнем уровне, составлявшие фундамент города и держащие на себе всю конструкцию, были наполовину зарыты в землю. На них стояли остальные сферы. Эта причудливая конструкция была марсианским городом. Снаружи город внутри сфер выглядел крайне необычно. Часть зданий и улиц, расположенных на внутренней поверхности гигантских шаров, находилась под невероятными с точки зрения землян углом, Всё из-за сферического дизайна города. Тем не менее, такой причудливый город потрясал до глубины души тех, кто видел его впервые. Ван не стал исключением. Пока корабль приближался к марсианской колонии, он никак не мог унять бешено стучащее сердце. Несмотря на развитость средств массовой информации Федерации, в глазах простых людей Марс до сих пор окутывала завеса тайны. Это было связано с запретом на распространение информации за пределы планеты, По этой же причине практически отсутствовали какие-либо видеозаписи колонии. Те, что получали добро на открытую публикацию, проходили серьезную цензуру. Показанное в них коренным образом отличалось от того, что сейчас видел шокированный Ван Була. Тем временем корабль начал сбавлять скорость. Как только левое крыло коснулось поверхности сферы, судно затянуло внутрь. Космический корабль приземлился в одном из городских космопортов. Наконец гул двигателей стих... Ван Буэлэ сделал глубокий вдох, расправил складки халата и уверенно сошел на землю, высоко держа подбородок. В порту его уже ждал сопровождающий. Только Ван Буэлэ покинул корабль, как к нему подскочил молодой человек в белой военной форме, не отвесил низкий поклон, накрыв ладонью кулак. Ван Буэлэ с оптимизмом смотрел на свою будущую жизнь на Марсе. Со смехом он помог юноше выпрямиться и сказал ему пару ободряющих слов, После знакомства сопровождающий проверил личность Ван Буэлэ с помощью специальной нефритовой таблички. Когда-то дала положительный результат, он расплылся в улыбке и почтительно сказал. «Голова павильона Ван, наш новый заместитель губернатора лично назначит вас на пост. Он уже ждет вас. Следуйте за мной». «Новый заместитель губернатора?» Ван Буэлэ был приятно удивлен. Должно быть, он действительно понравился главе секты Дао Академии Эфира. Тот наверняка послал сюда сообщение перед его вылетом, он наверняка получит теплое местечко, вдобавок на Марсе ему будет на кого положиться. Настроение Ван Боуло улучшилось. Вдохнув полной грудью марсианский воздух, он последовал за молодым человеком к выходу из космопорта. Оттуда они на специальном летающем корабле, принадлежащем городу, полетели к политическому центру колонии, району номер 18. Марсианская колония была поделена на 36 огромных сферических городов-районов, свой порядковый номер присваивался согласно расположению... Район номер 18 находился в самом центре. Там работали губернатор вместе со своим заместителем, а также находились три штаб-квартиры ключевых департаментов. Во время полета Ван Буэлэ разглядывал высотные здания и причудливую городскую архитектуру. По специальным путям проносились корабли, по улицам ходили люди. В марсианской колонии кипела жизнь. Здесь проживало намного больше людей, чем в городе Эфир. Колония очень разрослась в результате нескольких волн мигрантов и резкого роста численности населения – Незадолго до отлета Ван Буэлло изучил всю доступную информацию о марсианской колонии. Это была не совсем колония, а скорее автономный город, входящий в федерацию. Марсианская политическая система также отличалась от земной, местные чиновники от самого нижнего до самого высокого уровня принадлежали к разным фракциям федерации. Только губернатор лично отчитывался перед федерацией, остальные органы власти находились на самоуправлении. На Марсе имелось и военное присутствие. У армии была здесь своя база. Несмотря на тесную связь с Федерацией, на Марсе они больше напоминали военных лидеров отдельных провинций какой-нибудь феодальной страны древности. Силу коренных уроженцев Марса тоже не стоило недооценивать. Несмотря на постоянное давление Федерации, они оставались серьезной политической силой. Другие фракции тоже в то или иное время установили свое присутствие на Марсе. В этом месте смешались драконы и змеи, люди самых разных сортов. Можно сказать, марсианская колония была Федерацией в миниатюре. К тому же сюда довольно часто отправляли поднабраться опыта наследников кланов и влиятельных семей. Разглядывая город, Ван Буэлэ прокручивал в голове всю известную ему информацию о Марсе, наконец к транспорт приземлился на одной из площадей района номер 18. Вокруг широкой площади росли красные деревья и другая растительность, в центре стояло очень приметное здание по форме напоминающей язык пламени. Оно тоже было окрашено валой, как только Ван Буале вышел из корабля, он сразу почувствовал исходящий оттуда жар. «Здесь находится офис заместителя губернатора. Голова павильона Ван, следуйте за мной». Юноша в белой форме с легкой улыбкой повел Ван Буэлла за собой. Несколько мгновений Ван Буэлла разглядывал высокое здание, а потом пошел за провожатым. Внутри резким контрастом жары снаружи их встретила прохлада файе. В воздухе витала богатая духовная энергия, что немного воодушевило Ван Буэлла. Они поднялись на самый последний этаж. Юноша оставил его у массивных деревянных дверей, выкрашенных в тёмно-пурпурный... За ними находился офис заместителя губернатора. Когда провожатый ушел, Ван Буэлэ на всякий случай еще раз разгладил складки халата, следуя советам из автобиографии высокопоставленных чиновников, он пытался выглядеть профессионально и компетентно. С серьёзным выражением лица он уверенно постучал в дверь, не слишком громко, не слишком тихо, чтобы заместитель губернатора точно услышал стук. В тишине коридора отчётливо был слышен стук трех ударов костяшками по дереву. Ван Буэлэ медленно открыл дверь, Как мастер дхармического оружия, он с удивлением понял, что этому дереву было по меньшей мере век. Его вымачивали в духовном растворе не один год. Древесина такого возраста и качества была очень хорошим материалом для создания артефактов. «У этой колонии явно есть деньги», — со вздохом подумал Ван Була. Двери распахнулись внутрь, явив простой и в то же время со вкусом обставленный офис. От антикварной мебели исходили эманации духовной энергии. Ее было настолько много... Казалось, еще немного, и она затопит туманом весь кабинет. На стене висела массивная картина, на которой был изображен пейзаж. В одинокой лодке на реке у подножья заснеженной горы преклонял колени старик. Его голова была обращена к горе, как будто он ей молился. Остальные детали он не смог разглядеть из-за высокой фигуры, загораживающей часть полотна. Человек стоял к нему спиной. На Ван сразу навалилось могучее давление. Его сердце застучало быстрее. Помощи давления легко было догадаться об уровне культивации этого человека. Практик великой завершенности создания ядра! В мистическом мире Луны Ван Буоле поднатарел в определении уровня культивации экспертов в стадии создания ядра. Заместитель губернатора явно находился на великой завершенности. Он вошел в кабинет и быстро накрыл ладонью кулак в поклоне перед человеком, который до сих пор не повернулся. «Моё почтение, заместитель губернатора! Меня зовут Ван Буоле!» Пока эхо этих слов гуляло по кабинету, двери позади бесшумно закрылись. Плотная духовная энергия в помещении, словно под влиянием невидимого ветра, рассеялась. Ван Буоле пригляделся к человеку у картины. По непонятной причине тот сразу показался ему знакомым. Пока он пытался вспомнить, где мог его видеть, до него донесся очень знакомый голос. «Ван Буоле». От изумления у него перехватило дыхание, а глаза чуть не выкатились из орбит. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент хозяин кабинета обернулся и едва заметно улыбнулся. Им оказался мужчина средних лет. «Вот мы и снова встретились». «Гигантское дерево!» Ван Буэлла застыл как вкопанный. От страха у него душа ушла в пятки.